«Приближишься же праздник, опреснок, глаголем и Пасха, и из у архиерея и книжницы, как обыша убили его, бо людей, в ниде же сатана во Иуду ногой искариот, суща от числа хобою на десяте, и шеда глаголя архиереем и воеводом, как его предаст им, и возрадовавшися и совещаше ему». «Сребреники дати и исповедаки и каши подобно времени да предаст его им без народа, прииди же день, о преснок, вон же подобно бе время жрете Пасху, и посла Петрахи и Иоанна рек, шедша, уготовай-то нам Пасху, да ямы». Он же рекост ему, где хочешь им, он же речи им, восходящим вам в оград, срящит вы человек, в скудельнице воду нося, По ним идет в дом, вонь же входит, и цвета дома владельца глаголит, Тебе учитель, где есть обитель, и где же Пасху, соученики моими с ним, И той и вам покажет горницу Велию послану, ту уготовой та, шедшая же обретостая кожа речи хима, и уготовост Пасху, И когда бы сейчас возлежи, Их оба на десяти апостола с ним, И речи к ним, желанием вожалехся и Пасху ястись, С вами, прежде даже не неприем, глаголю Бо вам, яко, от сели, ясти от Него, донья же скончаются во Царстве божии и приим чашу, хвалу воздам рече, примите сию и разделите себе, глаголю Бо вам, яко, негимом пите от подалозного, дони же Царствие Божие приедет и пригим и хлеба, хвалу воздам, приломи и дади гим глаголя, сие есть тело мое, еже завыда ему сие творите в мои воспоминания також даже и чашу по вечери глаголя Сия чаша, новый завет моей кровью, и жазовы проливаются. Побачи, рука, предающая гуме, со мною есть на трапезе, и сын губы человеческий едет по реченному. Побачи, горе человеку тому, им же предается. Идти на чашу, искать и в себе, который губа не хотя и сие сотворите, быть же и пря в них». И мнится их быть и болей, он же речей им, царь и язык господствуют ими, и обладающие ими благодатели нарицаются, «Вы же не тако, но болим вас, да будет яко мне, и старей яко служай». То по боли, возлежай ли или служай, не возлежай ли, аз же посреди вас есть мяко служай, вы же есть те прибывший со мною в напастях моих, и аз завещаваю вам, я уже завещал мне Отец мой царство да я стихи пиете на трапезе моей во царстве моем, и сядете на престолях судящих, обе о колено моги израили вама. Речь же, Господи, Симоне, Симоне, Все сатана просит вас, бессеял яко пшеницу, отже молился у тебя, до него скудеет вера твоя, И ты некогда бряшься, утверди братью твою, Он же речи ему, Господи, с тобою готов есть И в темницу, и в смерть идти, Он же речи ему, глаголюти Петре, Не возгласит петель днесь, Доня же трикрата за меня Не ведите, и речи им, Егда послах вы, ве... И без влагалища и без меха, и без сапог, еда, что лише не бысти, они же ореша, ничего же, рече же им, но ныне и же и мыть влагалище, да возме так и мех а иже не иметь да продаст ризу свою и купит нож. Глаголю вам, яко еще писанное се, подобает да скончается мне, еже и саб беззаконными вминися, ибо ежо мне кончину иметь О, же реша Господи, все ножа зе два, он же рече им довольно есть». «И исшед, иди по обычаю в гору Элеонскую, по нем же и доши ученицы его, быв же на месте речи им, молитесь и да не внедите в напасть, и сам отступи от нихяк уже верженем камени и поклонь колено моляшася глаголя». Отче, аже лишь и мимо нести чашу ее от меня, обаче не моя, воля, но твоя, да будет, я же ему, ангел с небесе, укрепляя Его, и был в подвизе прилежнее молявшийся. Быть же под Его, яка капля крови каплюща на землю, и восстав от молитвы и пришед учеником, обрети их спящим от печали, и рече им, что спите, восставши молитесь, да не внидите в напасть, еще же ему глаголючу, все народы и нарицаемые Иуда, един под на десяте, идяши пред ними, и приступи к иисуса целовати Его». «Ебо без знамени дал им, его же аще лобжу, той и есть. Иисус же речи ему, и лоб за ним ли сына человеческого предаеши, видевши же иже беху бываемое реше ему, Господи, аще ударим ножем, и удари един некий от них архиерея его раба, и уреза ему ухо десное». «Отвещав же Иисус рече, оставите до сего, и коснув Бо ухо Его, истыли Его, рече же Иисус ко пришедшим нань архиереям, и воеводам церковным, и старцем, яко на разбойника с оружием и дрекольми я темя, повсяднесущими с вами в церкви, не прострости руки намя». Но все есть ваша гордина и область темная, Емша же Его видоша и в введошь его во двор архиреев Петер же во след идяших издалеча, возгневшим же огнь посреди двора, и в купе сидящим им. Сидящая же Петр посреди их, узревший же его рабыня некая, сидящая при свете и возревший на рече, и сесть с ним бе, он же, отвержеся его глаголя, «Же, не знаю его, и помали другие, видев его речи, и ты от них и это петр жрище, не сме, и мимо душу, яко часу единому, и на некий крепляшся глаголя, воистину и сей с ним беяко». Галилеянин есть, рече же Петр человече, не вем ежеглаголюши, и обе глаголющую ему, возгласи петель, и обряжся Господь воззрены Петра, и помяну Петр слово Господне, яко же рече ему, яко прежде даже петел не возгласит, отвержишься мне три и ищед вон, плакайся горько». И мужи держащие Иисуса ругахуся ему бьюще, и закрывший его бияху его по лицу, его прошшаху его глаголюще, пророцы кто есть ударить, а и и намного хулящие глаголах унань, И якобы из день, собравшись старце со старцей людстви, и книжницы, и книжницей и ведущего, на сон мы глаголющее, глаголюще «Аще ты, си, Христос, Руцы нам, речи же им, Ащи вам реку, нехи эти веры». Аще же его прошу вы, не отвечайте ми, не отпустите. От сели будет сын человеческий, сидя его десной силы Божия. Реша же все, ты ли губы сын Божий, он же к ним рече. Вы глаголите, якухаса езьме, а не реша, что еще требуем свидетельства. Сами бо бослышахам утуст его.